Часть вторая. Глава восьмая. В среду перед Днем Благодарения в Нью-Йорке было снежно и слякотно. Пенсильванский вокзал напоминал загон для скота, а мы, беспокойные пассажиры, закутанные и прижатые друг к другу в перегретом терминале, стоя в лужицах снежной жижи, напоминали коров. Мы не могли снять пальто, шляпы и шарфы, Руки были заняты чемоданами, сумками, книгами, которые нам не хотелось опускать на грязный пол. Мы пялились на табло с расписанием, ожидая информации. Чем скорее окажешься в поезде, тем вернее займёшь место по направлению движения и подальше от туалета. Мальчишка с рюкзаком, набитым не иначе как кирпичами, то и дело поворачивался к своей подружке, чтобы что-нибудь ей сказать, и каждый раз от души задевал меня своими пожитками. Мне хотелось вернуться в свою общежиत्скую комнату в Колумбийском. Мне хотелось сесть в поезд. Мне хотелось вылезти из пальто. Мне хотелось выучить последовательность периодической таблицы. Мэйв могла бы избавить меня от всего этого, потрудись она приехать в Нью-Йорк. После того, как она отследила доставку каких-то бесчисленных тонн овощей в продуктовые магазины к празднику, офис Отерсона закрылся до понедельника. Мой сосед по комнате уехал на День благодарения к родителям в Гринвич, и Мэйв могла бы занять его постель. Мы бы поели китайской еды, может, сходили бы на спектакль. Но мы приезжали в Нью-Йорк только если того требовали обстоятельства, как в тот раз, когда на первом курсе колледжа У меня лопнул аппендикс. На скорой, в сопровождении дежурного по этажу, меня отвезли в университетский медцентр. Когда я очнулся после операции, в кресле, придвинутом к кровати, положив голову на матрас возле моей руки, спала Маев. Тёмные волны её волос растеклись по мне, как второе покрывало. Не помню, чтобы я ей звонил, должно быть, это сделал кто-то другой. В конце концов она была моим контактным лицом, моим ближайшим родственником. Не отойдя до конца от анестезии, глядя на неё спящую, я думал: "Мышь в Нью-Йорке. Мышь не любит бывать в Нью-Йорке". Это было как-то связано с тем, что она обожала Барнард и всеми её упущенными возможностями. Нью-Йорк был физическим воплощением её стыда за то, в чём не было и талики её вины. Ну, или по крайней мере, так мне тогда казалось. Я закрыл глаза, а когда снова очнулся, она сидела рядом всё в том же кресле и держала меня за руку. С возвращением, сказала она и улыбнулась. Как себя чувствуешь? Лишь годы спустя я осознал, какой тогда подвергся опасности. Но в то время операция казалась мне чем-то средним между неприятностью и конфузом. Я хотел было как-то отшутиться, но она смотрела на меня с такой теплотой, что я не решился. Нормально, сказал я. Губы слипались, во рту было сухо. Запомни, сказала она чуть слышно. Сперва я, потом ты. Тебе ясно? Я скривил рот в обдолбанной улыбке, но она покачала головой. Я первая. На табло беспорядочно защёлкали буквы и цифры, пока не получилась надпись: Гаррисберг 1605, платформа 15. Баскетбол научил меня легко передвигаться в толпе. Большинство из этих несчастных коров бывали на Пенсильванском вокзале лишь раз в году, и их легко было сбить с толку. В общей суматохе немногие повернулись в нужную сторону. Ко времени, когда они смекнули куда идти, я уже был в поезде. Положительный момент: Поездка эта больше часа на зубрёшку, а чтобы подтянуть все хвосты по органической химии, мне было необходимо время. В начале октября мой преподаватель, с говорящей фамилией Эйбл, вызвал меня к себе в кабинет и сообщил, что я на верном пути к провалу. Шёл 1968 год, и Колумбия сотрясала от студенческих бунтов, маршей и забастовок. Мы были микрокосмом страны в состоянии войны. Каждый день мы поднимали зеркало, чтобы показать стране то, что видели мы. Сама мысль о том, что кто-то вообще обратит внимание на первокурсника, не успевающего по химии, казалась абсурдной, а вот подишь ты. Я уже пропустил несколько занятий. Перед доктором Эйблом лежала стопка моих контрольных. Чтобы понять, что у меня проблемы, ясновидения не требовалось. Кабинет доктора Эйбла на третьем этаже был под завязку забит книгами. А ещё там стояла небольшая классная доска с начертанным на ней каким-то совершенно непонятным синтезом, который, как я опасался, он попросит меня объяснить. Профилирующая специальность у вас медицина, начал он, просматривая свои записи. Верно, я ответил, что так и есть. Семестр только начался, я всё подтяну. Он постучал карандашом по стопке моих провальных работ. Если собираетесь стать врачом, к химии следует относиться повнимательнее. Не сдадите, никто вас дальше не пропустит. Поэтому лучше поговорить сейчас. Потянем и ещё, вы завалитесь. Я кивнул, чувствуя, как боль скручивает нижнюю часть кишечника. Одна из причин, по которой я всегда хорошо учился и получал высокие отметки в школе, заключалась как раз в моём желании избежать подобных разговоров. Доктор Эйбл сказал, что преподаёт химию достаточно давно и переведал множество мальчишек вроде меня. И моя проблема не в недостатке способностей, а в том, что я не уделяю предмету должного времени. Он, разумеется, был прав. С самого начала семестра я был рассеян. Но так же и не прав, потому что вряд ли он видел много таких, как я. Он был худым, с неряшливо подстриженной шапкой каштановых волос. Я даже примерно не мог сказать, сколько ему лет, но мне было очевидно, что его пиджак и галстук принадлежали жизни, мне доселе неизвестной. «В химии все прекрасным образом взаимосвязано», — сказал он. «Каждый новый кирпичик укладывается поверх предыдущего. Если вы не поняли первую главу, переходить ко второй нет смысла. Первая глава ключ ко второй, вместе они откроют вам третью. Мы сейчас изучаем четвёртую. Невозможно наброситься на четвёртую главу и внезапно понять всё, что ей предшествовало. У вас нет ключей к пониманию. Я сказал, что вполне с ним согласен. Доктор Эйбл велел мне вернуться к началу учебника, и проштудировать все, начиная с первой главы. Ответить на каждый вопрос в конце, выбросить свои ответы из головы, а на следующее утро ответить по новой. Лишь ответив правильно на все вопросы дважды, я могу переходить к следующей главе. Мне хотелось спросить, известно ли ему, что некоторые студенты ночуют на полу в приемной ректора. Вместо этого я сказал, у меня есть и другие занятия. произ звучало так, будто мы обсуждаем, на какую часть моего свободного времени он может рассчитывать. Других студентов он никогда не просил отвечать на все вопросы в конце главы, а уж тем более дважды. Он посмотрел на меня долгим спокойным взглядом. Тогда, возможно, в том, что касается химии, это не ваш год. Я не мог завалить органическую химию, как и ни один из других предметов. Мой призывной номер был 17. И без академической отсрочки куковать мне в окопе под кхешанью. Но то, что сделала бы со мной моя сестра, если бы моя успеваемость снизилась, намного превзошло бы всё, на что было способно правительство. Это, кстати, не шутка. Всё равно что заснуть за рулём посреди ночи в снежный буран на автомагистрали в Нью-Джерси. Доктор Эйбл стряхнул меня как раз вовремя, чтобы я увидел несущиеся прямо на меня фары и попытался за долю секунды вывернуть машину на свою полосу. Расстояние от меня до небытия было равно снежинке. В поезде я занял место у прохода. По пути от Манхэттена до Филадельфии смотреть было не на что. В обычной ситуации я бы положил сумку на соседнее кресло, И попытался придать себе внушительности, но это был канун Дня благодарения, и два кресла никому было не заполучить. Поэтому я открыл учебник и попытался выдать себя за того, кем и являлся. Серьёзный студент учит химию, поэтому его не удастся вовлечь в разговор о погоде, Дне благодарения или войне. Стадо коров, едущих с Пенсильванского вокзала в Гаррисберг, Прошло через турникет и выстрелилось в очередь через всю платформу в вагон. Каждый, кто входил, бросал сумку на первое попавшееся свободное сидение. Я опялился в учебник до тех пор, пока одна женщина не дотронулась своими ледяными пальцами до моей шеи. Не до плеча, как сделал бы любой, а до шеи. «Молодой человек», — сказала она и указала взглядом на чемодан у ног. Чья-нибудь бабушка, годавшая, как это она оказалась в мире, где мужчины в име равноправия позволяют женщинам самим затаскивать сумки в поезд. Коровы за её спиной напирали, не понимая, что вызвала затор. Некоторые всё ещё стояли на перроне и боялись, что поезд тронется без них. Я встал и поставил на багажную полку её сумку. Унылы чемоданы из коричневой шотландки, затянутые посередине ремнём, потому что молнии доверять нельзя. Этим единичным актом вежливости я зарекомендовал себя как носильщик, и женщины по всему вагону активизировались. У некоторых в дополнение к чемоданам были холщовые магазинные сумки, забитые упакованными рождественскими подарками, и я всё гадал, каково это обладать такой дальновидностью. Сумка за сумкой я втискивал их в карп на металлические прутья над сиденьями, где всё это никак не могло поместиться. Вселенная, возможно, и расширялась, но багажная полка нет. "Нижнее", сказала мне одна из женщин, подняв руки, чтобы изобразить, как бы это сделала она, будь в ней побольше роста. Когда я наконец посмотрел в обе стороны и решил, что больше ничего нельзя сделать, То삐 вернулся против течения и притолкался обратно к своему месту. Там я обнаружил девушку с вьющимися светлыми кудрями, сидящую у окна и читающую мой учебник по химии. "Я придержала тебе место", сказала она, и в этот момент поезд тронулся. Я не понял, она имеет в виду место в учебнике или в вагоне, но не спросил, потому что ни в том, ни в другом помощь мне не требовалась. Я был на девятой главе которые химия, наконец, дала мне ключи. Я усился прямо на свое пальто, потому что шанс убрать его наверх был упущен. «В старших классах я углубленно изучала химию», сказала она, переворачивая страницу. «Мои одноклассницы выбрали машинопись, но пятерка по химии все же поважнее будет». «Поважнее для чего?» «У химии больше шансов послужить великому благу, но, конечно, гораздо большему количеству людей пригодилось бы умение печатать». Для среднего балла по успеваемости. Её лицо состояло из кругов: круглые глаза, круглые щёки, круглый рот, маленький круглый носик. Я не намеревался общаться с ней, но не был уверен, есть ли у меня выбор, поскольку мой учебник был у неё. Когда я спросил, получила ли она свою пятёрку, она даже от книги не оторвалась. Нашла там что-то интересное и в ответ на мой вопрос рассеянно кивнула. То есть сама по себе химия волновала её куда больше, чем пятёрка по химии, и это, признаюсь, обезоруживало. Прежде чем сказать ей, что мне хотелось бы получить книгу назад, я выждал целых 2 минуты. "Да, конечно", сказала она, протягивая мне учебник, зажав пальцем второй параграф девятой главы. Забавно, конечно, всё это снова увидеть. Как будто встретился с кем-то, с кем раньше проводил много времени. Я прямо сейчас провожу с ней много времени. Она всё та же. Я взглянул на страницу, а моя попутчица, покопавшись у себя в сумочке, выудила оттуда тоненький сборник стихов Эдрена Рич "Жизненные потребности". Мне стало интересно, ей это по программе задали или она из тех девушек, что читают стихи в поездах. Я не спросил, и всю дорогу до Нью-Йорка мы сидели в непринуждённом молчании. Когда поезд остановился и двери открылись, она вытащила из кармана пластинку жвачки Juicy Fruit и заложила страницу, после чего посмотрела на меня с убийственной серьёзностью. "Нам надо поговорить", сказала она. Сьюзен, моя девушка, сказала: "Нам надо поговорить" в конце первого курса, после чего сообщила, что мы расстаёмся. Ты считаешь, Если только ты не хочешь снимать с полок сумки всех женщин, выходящих в Нью-Йорке, а потом загружать багаж тех, кто вошёл. Конечно же, она была права. На меня уже зыркали женщины, указывая взглядом на свои сумки. В поезде были и другие мужчины с руками и ногами, но дамы привыкли ко мне. Значит, едешь домой, сказала моя попучица, подавшись вперёд и улыбнувшись. Она чем-то помазала губы, и теперь они блестели. Со стороны Можно было подумать, что нас связывает невероятно значительная тема или узы брака. Я практически вдыхал запах её свежевымытой головы. На день благодарения, сказал я. Здорово. Она слегка кивнула, удерживая мой взгляд, поэтому я смог разглядеть лёгкий провис её левого века, дефект, который прошёл бы незамеченным, если бы не эти гляделки. Гарисберг Филадельфия, сказал я, и поскольку мы были уже достаточно близки, назвал и пригород. Элкинс-парк. На мгновение забыл, что больше там не живу. Я жил в Дженкин-тауне. Впрочем, с тем же успехом меня можно было назвать бездомным. В Дженкин-тауне жила Мэйв. При упоминании Элкинс-парка в её глазах вспыхнула искра узнавания, а я израидала Она коснулась голубого шерстяного шарфа, прикрывавшего ей грудь. Элкинс-парк через город от Райдала, а значит, мы были практически соседями. К нам наклонилась женщина, чтобы что-то сказать, но моя попутчица отмахнулась от неё. Бази Картер, сказал я, потому что это имя неизменно всплывало, когда речь заходила о Райдале. Мы с Бази вместе ходили в скаутский кружок, а позже играли за соперничающие церковные баскетбольные команды. Он был популярным с рождения. И к моменту, когда мы перешли в старшую школу, у него были отличные отметки, отличные зубы и умение набирать по 40 очков за игру, не считая голевых подач. Теперь он был постоянным игроком команды Пенсильванского университета. Он учился на класс старше. — сказала она, и ее лицо приняло то самое выражение, какое бывало у девушек при мысли о базе. На выпускной позвал мою двоюродную сестру, до сих пор не знаю почему. — Челтнам и епископ Макдэвид, — сказал я, не желая пускаться в запутанные объяснения. Но последние два года я провел в школе-интернате. Она улыбнулась. — Так сильно достал родителей? Она мне нравилась. Нравилось ее чувство диалога. Да, сказал я. Вроде того. Поезд тронулся, и мы снова стали незнакомцами. Она углубилась в поэзию, я в химию. В этом мирном сосуществовании мы практически забыли друг о друге. Когда поезд подъехал к центральному вокзалу Филадельфии, женщина с клетчатым чемоданом, с которой всё и началось, ринулась ко мне и потащила меня по проходу за своей сумкой, застрявшей на полке среди прочего багажа. Даже если бы она на подлокотник встала, всё равно не дотянулась бы. Потом помощь потребовалась другой женщине, и ещё одной, и ещё. И вскоре я забеспокоился, что вот двери сейчас закроются, и ехать мне тогда до Паули, а потом возвращаться. Я увидел, как светлая голова моей попутчицы удаляется в сторону дверей. Может, она и подождала меня какое-то время, а может и не стало. Ну и ладно, сказал я себе. Я снял последнюю сумку женщины, которая, похоже, считала, что я и на платформу всё вынести должен. После чего драпанул, схватив пальто, чемодан и учебник, выскочил из поезда, когда двери уже закрывались. Мою сестру никогда не приходилось искать. Во-первых, как правило, она была выше всех в толпе, а во-вторых, никогда не опаздывала. Если я приезжал домой на поезде, мы и стояла среди остальных встречающих строго по центру. В ту среду перед днём благодарения она была там же, посреди терминала. На ней были джинсы и мой красный шерстяной свитер, который, как мне казалось, я потерял. Она помахала мне, я хотел махнуть в ответ, но меня взяла за руку моя попутчица. "Счастливо", сказала она, вся сияя и улыбаясь. "Удачи с химией". Она взвалила сумку на плечо, видимо, снимала её, чтобы дождаться меня. "Спасибо". Я испытывал странное желание спрятать её или прогнать. Но тут подошла моя сестра. Мэйф сжала меня в объятиях, приподняла Наддю им или около того над землёй и потрясла на весу. Впервые она это проделала, когда я приехал на Пасху из Чоута, и теперь каждый раз повторяла, видимо, чтобы доказать, что ей это по-прежнему по силам. Ты с кем-то познакомился в поезде? — сказала Мэй, в глядя на меня, а не на девушку. Я повернулся к своей попутчице. Она была идеально среднего размера. Хотя, когда мы с сестрой стояли рядом, кто угодно выглядел коротышкой. Я понял, что не спросил, как ее зовут. — Селеста, — сказала девушка, протягивая руку, которую мы по очереди пожали. — Мэйв, — сказала Мэйв, — и я сказал Дэнни. После чего мы пожелали друг другу счастливого дня благодарения и распрощались. «Ты волосы обрезала», — сказал я, когда мы отошли на достаточное расстояние. Мэйв коснулась рукой своей шеи чуть ниже того места, до которого доставали ее подстриженные черные волосы. «Тебе нравится?» — подумала, буду выглядеть взрослой. Я усмехнулся. Мне казалось, тебя достало постоянно выглядеть взрослой. Она взяла меня под руку и, склонив голову на бок, коснулась моего плеча. На мгновение волосы закрыли ей лицо и И она откинула голову назад. Как девчонка, подумал я, и тут же вспомнил, что у Маифы есть девчонка. Это будут лучшие 4 дня в году, сказала она. Четыре лучших дня, не считая тех, когда ты приедешь на Рождество. Может, на Рождество ты ко мне приедешь? Я к тебе на Пасху приезжал, когда ты была в колледже. Не люблю поезда, сказала Маифа, как будто это снимало все вопросы. Приезжай на машине. на Манхэттен. Она пристально посмотрела на меня, чтобы подчеркнуть идиотизм моего предложения. Уж проще на поезде тогда. У меня была адская поездочка, сказал я. Девушка была настолько невыносима. Да нет, с ней-то как раз всё хорошо, она мне очень помогла, кстати. Понравилось тебе? Мы почти дошли до выхода на парковку. Мэйв всегда встречала меня на машине. Ну насколько вообще может понравиться человек, с которым случайно оказался на соседних местах в поезде? Откуда она? Да какая разница? Дело в том, что она там так и стоит и ждёт, и никто её не встретил. Если она ничего, можем её подвести. Я остановился и посмотрел через плечо. А она на нас не смотрела. Она смотрела в другую сторону. У тебя что, глаза на затылке? Мне всегда казалось, что это вполне реально. В Селесте в поезде выглядевшая столь уверенно на станции вся как-то потерялась. Она спасла меня от стольких кошмаров. Она из Райдала. 10 минут нам погода не сделают, доедем до Райдала. Моя сестра лучше, чем я, ориентировалась в родных местах. А ещё она была лучше меня как человек. Она осталась с сумками и послала меня к Селесте спросить, не подвести ли её. Потретёв ещё несколько минут на высматривание в толпе кого-то из родственников, в итоге так и не выяснилось, кто же должен был её забрать. Она снова спросила, не станет ли обузой. Я ответил, чтобы она даже в голову не брала. Втроём под бесконечные селестинные извинения мы дошли до парковки. После чего она забралась на заднее сиденье Фольксвагена Меев, и мы отвезли её домой. "Это ты предложил её привести", сказала Меев. Уж в этом меня память не подводит. Мы собирались к гучам на День благодарения, и я торопилась домой, чтобы испечь пирог. И ты сказал, что познакомился в поезде с девушкой и пообещал подвести её до дома. Хрень полная. Ты за всю свою жизнь ничего не испекла. В смысле, мне нужно было забрать пирог из кондитерской. Я покачал головой. Я всегда приезжаю на 4-часовом. Кондитерская уже закрыта, когда я добираюсь до дома. Хватит, ладно, я просто говорю, что за появление в нашей жизни Селесты я ответственности не несу. Мы сидели в ее машине и смеялись. Это давно был не Volkswagen, ему на смену пришел мини-вен Вольво с подогревом сидений. Снегоход, а не машина. Но в тот день снега не было, хотя и стоял холод. Голландский дом уже светился огнями. С годами это стало частью нашей новой традиции. После того, как мы с Селестой начали встречаться, расстались и сошлись снова, после того, как мы поженились, после того, как родились Мэй и Кевин, после того, как я стал врачом и завязал с медициной, после всех тех лет, что мы пытались встретить день благодарения как нормальные люди и в итоге сдались. Каждый год мы с Селестой и детьми Ехали на машине в Райдл в среду накануне Дня благодарения. Я оставлял их втроём в доме её родителей и отправлялся ужинать с сестрой. На День благодарения Мэйв устраивала обед для бездомных с группой прихожан, а я ехал обратно, чтобы пообедать с огромной и всё расширяющейся семьёй Селесты. Вечером мы с детьми ехали втроём навестить Мэйв в Дженкин-Тауне. Мы привозили с собой остатки обеда и куски пирога, которые пекла мама Селесты. Мы всё съедали холодным, играя в покер на мелочь за столом в гостиной. Моя дочь, чья склонность к дерматизации проявилась ещё в раннем детстве, говорила, что это хуже, чем иметь разведённых родителей, если всё взвесить. На это я отвечал, что она не имеет ни малейшего представления о чём говорит. Интересно, Норма и Брайт приезжают домой на День благодарения, сказала Мэйв. Интересно, есть ли у них мужья, которых Андрея терпеть не может? О, наверняка, сказал я и на мгновение представил себе это с предельной ясностью. Мне стало жаль парней, которых я никогда не видел. Бедные уж лёпки, перешагнувшие порог голландского дома. Мэйв покачала головой. трудно представить, что найдётся хоть кто-то, кого сочтут равней этим девочкам. Я многозначительно посмотрел на сестру, полагая, что она оценит иронию, но до неё не дошло. Что? Селеста, о тебе то же самое говорит, сказал я. Что она обо мне говорит? Что ты никого не считаешь мне равней. Я никогда не говорила никто. Я лишь говорила, можно было найти кого-нибудь получше, чем она. «Эй», — сказал я и вскинул руку, — «полегче. Моя жена делала пренебрежительные замечания о моей сестре, а моя сестра делала пренебрежительные замечания о моей жене, и я слушал их обеих, потому что противостоять этому было невозможно. В течение многих лет я старался сломить их привычки, защитить честь одной перед другой, и в итоге смирился. Тем не менее, были пределы тому, как далеко они могли зайти, и они обе это знали. Мы вссмотрела в окно на дом. У селесты красивые дети, сказала она. Спасибо. Уж точно не в неё пошли. Как бы мне хотелось, чтобы мы все жили в мире, где у каждого мужчины, каждой женщины и ребёнка было устройство для аудиозаписи, фото и видеосъёмки. Мне бы хотелось иметь более неприложимые, чем моя собственная память, доказательства, поскольку в этом ни от сестры, ни от жены поддержки не дождёшься. Подвести Селесту, предложила Мэйв, и именно в неё поначалу влюбилась Селеста. Тем заснеженным вечером 1968 года, пока мы добирались от вокзала до дома родителей Селесты в Райдале, Мэйв излучала тепло, достаточное для того, чтобы растопить гололедицу на дорогах. Селеста сидела на заднем сидении, втиснувшись между нашими чемоданами и подтянув колени, потому что на заднем сидении жука было слишком мало места. Мэй в то и дело поглядывала в зеркало заднего вида, засыпая Селеста вопросами. «Где она учится?» Селеста училась на втором курсе колледжа Томаса Мура. «Я говорю себе, что это Фордэм». «Вот туда было бы здорово поступить. Я хотела учиться у иезуитов». А где ты училась? спросила Селеста. Мэйв вздохнула. В Барнарде. Получила там стипендию, вот и всё. Насколько мне было известно, никакой стипендии Мэйв не получал. Что ты изучаешь? спросила Мэйв. Англоязычную литературу, сказала Селеста. В этом семестре американскую поэзию XX века. Поэзия мой любимый курс. Мэйв вскинула брови в изумлении. Впрочем, теперь я читаю меньше, чем хотелось бы. Этим хорош колледж, когда чтение обязательно, время на него хочешь, не хочешь отыщется. — Ты изучала поэзию? — спросил я сестру. — Дом — это грусть, — сказала Мэйв. Он мелочью любой последнему уехавшему верен, вернуть его надеясь. Чуть живой, ссыхается, покинут и затерян, не смея снова стать самим собой. Убедившись, что Мэйв взяла паузу, Селеста продолжила более мягким тоном. Как им он был в начале, до тех пор, пока в нём жили дружно, это сразу теперь в глаза бросается. В упор взгляни на эти ноты на ковёр, на фортепианный стул, на вазу. "Ларкин", кричали обе. Казалось, они прямо сейчас поженятся. Такая между ними в тот момент была любовь. Я посмотрел на Мэйв в изумлении. Откуда ты вообще это знаешь? Я не особо обсуждала с ним список предметов. Мэйф рассмеялась, кивая в мою сторону, и Селеста рассмеялась в ответ. А какая у тебя была специализация? спросила Селеста. Теперь, когда я повернулся, чтобы посмотреть на неё, она представлялась мне неразгаданной загадкой, а не обе. Бух учёт Мы переключились на понижную передачу, хлопнув открытой ладонью, и мы мягко соскользили вниз по заснеженному склону, минуя реку, через лес. Очень скучно, очень практично. Мне нужно было зарабатывать на жизнь. Да, конечно, Селеста кивнула. Но Мэйф не изучала бухучёт. В Барнарде не было такой дисциплины, она изучала математику и была первой на курсе. Бухгал учёт был её профессией, но не специальностью. Бухгал учёт она могла заниматься, не приходя в сознание. О, эта миленькая епископальная церковь. Мэйф сбросила скорость на Homestead Road. Я была там однажды на свадьбе, когда я училась в школе. Монахинь бы удар хватил, узнай они, что я ступила на порог протестантской церкви. Селесты кивнула, понятия не имея, что прямо сейчас сдают экзамен. Колледж Томаса Мора был иезуитским, но это вовсе не значило, что девушка на заднем сидении была католичкой. Мы ходим в храм святой Хиллари, значит, католичка. Дом, к которому мы подъехали, был значительно меньше, чем голландский дом, но в разы грандиознее, чем клетушка на третьем этаже, в которой по-прежнему жила Мэйв. Это был солидный, обшитый вагонкой дом в колониальном стиле, выкрашенный жёлтой краской с белым декором. Во дворе стояли два голых клёна, к одному из них были приделаны верёвочные качели. Такой дом наводит на рассеянные мысли о счастливом детстве, хотя в случае Селесты так оно и было. Спасибо вам огромное, начала Селеста, но Мэйф её прервала: "Мы тебя проводим. Да я мы всё равно уже здесь", сказала Мэйф, глуша мотор. Проводить тебя до двери такая малость. Мне всё равно пришлось бы вылезти. Я притянул сиденье вперёд и нагнул спинку, чтобы Селеста смогла выбраться, потом взял её сумку. Её отец всё ещё был на работе, ставил пломбы допоздна, потому что в День благодарения и на следующий день стоматологический кабинет будет закрыт. Люди приехали домой на праздники и привезли с собой свою зубную боль. Два младших брата Селесты смотрели телевизор с друзьями и поприветствовали ее криками, но подняться с дивана не потрудились. Гораздо более теплый прием оказал ей черный лабрадор по кличке Пухляш. «Вообще, мы его назвали Ларри, но когда он вырос, то стал таким пухляшом», — сказала Селеста. Мать Селесты была дружелюбна и тороплива. Она готовила ужин для двадцати двух родственников, которые должны были приехать на следующее утро. Ничего удивительного, что Наза было забрать со станции своё дитя под номером 3. Всего детей у Нор Кроссов было пятеро. После того, как они познакомились, Мэйф попросила Селесту написать на клочке бумаги номер её телефона, сказав, что она время от времени ездит в город и может подвезти, и даже пообещала в следующий раз переднее сиденье. Селеста была благодарна, как и её мать, помешивавшая клюкву в кастрюле на плите. Вы должны остаться на ужин, это будет моя благодарность, сказала мама Селесты и тут же осознала свою ошибку. Ой, да что я говорю? Ты только вернулся домой из Колумбийского. Родители, не бойсь, ждут не дождутся. Мэй поблагодарила её, они обнялись с Селестой, мне досталось лишь рукопожатие. Мы вышли на заснеженную подъездную дорожку. Казалось, в каждом доме горят огни. Весь район был освящён. Все в райделе собрались на день благодарения у своих домашних очагов. С каких-то пор ты у нас специалист по поэзии, спросил я, когда мы вновь сели в машину. С тех самых пор, как заметила, что она убирает в сумку сборник стихов. Майф включила бесполезный обогреватель. Ещё вопросы. Майф никогда не пыталась произвести впечатление на кого-либо, даже на адвоката Гуча. в которого, как мне казалось, она была тайно влюблена. А почему тебя волнует, чтобы Селеста из Райдала думала, будто ты читаешь стихи? Потому что рано или поздно ты с кем-нибудь познакомишься, и я бы предпочла, чтобы это была католичка из Райдала, а не буддистка, я не знаю, из Марокко. Ты сейчас серьезно? Свести нас пытаешься? Я всего лишь пытаюсь защитить свои интересы. Не бери в голову. Вот я и не брал.